Вести со Спарты переговоры о мире поручили Ферамену, известному стороннику олигархов и противнику демократов. Для Афинской республики условия мира были гибельными. Она обязывалась выдать победителям все свои военные корабли, снести до основания все свои укрепления, разрушить длинные стены и признать суверенитет Спарты над всей ладой. А когда Афины стали совсем бессильными, дело погибели, гибели довершили под дозором спартанцев афинские олигархи. В народном собрании, где заседал и Лиссандр, начальник спартанского гарнизона в Афинах, феромен предложил отменить демократическую конституцию. Перед голосованием Лисандр, подыгрывая Ферамену, заявил, Отклонение этого предложения спартанцы сочтут нарушением мирного договора. После этого оставался уже только один шаг к тому, чтобы в Афинах, включенных в Пелопонесский союз, власть перешла в руки тридцати тиранов. И как это ни странно, во главе этих тридцати тиранов оказался не испытанный могильщик демократии Феромен, а тот, кто умел долгие годы оставаться в тени. Поэт, софист и ревностный олигарх Критий. Критий полагал, что вынырнул из олигархической норы в самый удачный момент — то едва он обогрелся в лучах своего нового положения, как почувствовал прилив давней горечи. Ей он, однако, противопоставлял насмешку. «Что-то скажет теперь мой строгий учитель, когда я, беглый ученик, забрался повыше его любимчика Алкевиада. Порой судьба сама сводит за человека старые счеты». Сегодня я хожу в пурпурной мантии тирана, а Алкивиад, изгнанный из Афин, валяется на волчьей шкуре с гетерой где-то там в диком краю варваров. Критий собирался на совет. Прежде чем выйти из дому, оглядел себя в полированном серебре. Вид нехорош. Усмехнулся себя самому, как у всякого, кто ни в чем не знает меры, Познал я радость жизни. Еще познаю. Его снова потянуло к Сократу. Но он хвалил себя за то, что в свое время ушел от учителя. После этого много лет общался со сливками афинского общества, главным образом с богатыми сынками в олигархических гетериях, Долгие годы тайно подстрекал их против народа власти, сплачивал их, готовил к решающей схватке. Много времени прошло, пока дождался этого. Постарел, но еще не стар. Раб застегивал на его ногах пряжки золоченых сандалей. Мысли Крития текли дальше. Он был хорошим учеником софистов. Их эристика... Вошла ему в кровь, их способность разлагать любую ценность, их поклонение индивидуализму нравились ему до того, что он и сам стал усерднейшим из софистов. До сих пор он и действовал хорошо. Спартанские и афинские олигархи оценили его по заслугам. Критий резко оборвал ход мысли «пора было показаться среди тех», Кто его ждет? Во исполнении условий мирного договора Афинини сносит укрепление города. Работники переругиваются, спорят, не спорят, но и чудовище, но и выродок этот критий. За что ты его так? А это тебе ничего, что он спелся с врагами против собственного народа? «Может, тут хитрость такая? Вроде бы спелся, а сам потом будет защищать своих?» «Что-то не похоже», — сказал бы я. «Понятно. Он ведь софист, а те больше языком воюют, чем мечом. Это-то так. Только, мелок кто они? Его свои. Кого он защищать-то будет? Нас? Вряд ли». Не отвечая, второй работник размахнулся ударить по стене. Первый вздохнул. «Прямо сердцу больно». «Рушить родной город!» Но тоже поднял тяжелую кувалду. «Да, ты ведь не город рушишь. Стены — это одно и то же. Развали стены храма, и алтарь не уцелеет. Ладно, отстань!» — сердится второй работник. «Его тоже мало радует, что город раздевают. Без панциря стен он будет отдан на произвол всякому, кто только захочет вредить Афинам». — Мне больше хочется знать, чем мы, неимущие, жить-то теперь будем, — продолжает он. — Пособие отменили, и за общественные работы теперь ломаного гроша не получишь. Три обола в день было мало, а ни одного обола. Уж просто ложись да помирай. Прямо будто хороним кого. Трах! Рухнул кусок стены, подняв облако пыли. И снова, немного дальше, трах! Словно кто-то разбил огромную амфору из обожженной глины. — Еще посмотрим, кто кого хоронить будет, — не падает духом второй работник. Олигархии прямо расцветают. Хлынули на всевозможные должности, спеша захватить местечки повыше, с рутся вперед, ликуют. Настал мой час к веслу, к кормилу, к кормушке. Им выгодно несчастье Афин. Натасканные в софистике, они утвердились во мнении, что всегда прав тот, кто сильнее. Они умеют представить унизительное порабощение Афин добром, голодным согражданам. Эти лже-спасители обещают благоденствие, но прежде обеспечивают благополучие себе самим. Что же тут такого, ведь мы тоже афиняне, а там будет видно. Давно исповедуют они собственное вероучение, сведя всю плеяду богов к трем идолам, деньги, влияние, власть. «Принимай эту веру, кто может, почитай, как мы, того бога, имя которому Плутос, бог богатства, ибо разве не ласкает твой слуг древняя присказка, о Плутос, о прекраснейший из богов, даже низкий становится благородным, когда ты к нему благосклонен». Стражи ведут богача. Он арестован скорее за то, что был богат, чем за приверженность к демократам. Богач молит отпустить его, обещает серебряные драхмы, пинком ноги его заставляют умолкнуть. Стражи знают, что оно филес, донесший на богача, издали следует за твоей жертвой. Точно ли придадут ее в руки тиранов, а вернее в объятия смерти, да и обещание заплатить... Пустые слова. О деньгах богача уже позаботились другие. Денежки под строгим надзором отправились куда надо, допустим, в государственную казну, которой распоряжаются тридцать тиранов. Сократ стоит неподвижно, глядя на это бесчинство. Люди узнают его, молча проходят мимо, чтобы не нарушать его мысли. Даже Платон не осмеливается подойти, закутавшись в плащ, бродит поодаль. Спускается ночь искалеченный город. Сократ все стоит. Может ли он думать о сне? Может ли заснуть? Вместе с Афинами переживает он самые тяжкие их часы. С городом своим... Сократ как с больным, которому хуже всего по ночам, ибо ночами охватывает его смертельная истома. Отчаянный женский вопль в ночи. Что это молитва? Кощунство? Дева Афина? Афина-защитница? Ужас, будь ты проклята! Что же ты палладием своим не защитила свой город? Голос ломается. «Смилуйся, смилуйся же хоть над нами людьми, не допусти, чтобы убили и моих сыновей, мужа уже увели, теперь их уводят, помоги, защити, спаси».